Глава 17 Между тем откликнулся грозный Арфуит Виттенберг. Офицер привез в монастырь его строгое письмо с приказанием сдать крепость Мюллеру. В противном же случае, писал Виттенберг, если вы не захотите подчиниться упомянутому генералу и не перестанете сопротивляться, будьте уверены, что вас ждет за это суровая кара, которая послужит примером для других и во всем виноваты будете вы сами. Монахи по получению этого письма решили, как прежде, медлить каждый день, выдумывая все новые препятствия, и снова потекли дни, в которые гром пушек прерывал переговоры и переговоры гром пушек. Мюллер заявил, что он хочет ввести в монастырь свой гарнизон для защиты его от разбойничьих шаек. Монахи ответили, что раз их гарнизон оказался достаточным для обороны против такого мощного войска, то он, конечно, будет достаточен и для защиты от разбойничьих шаек. И они умоляли Мюллера, заклинали его всем святым уйти в Вилюнь или куда ему будет угодно. Но истощилось, наконец, и терпение шведов. Эта покорность осажденных, которые просили о милосердии и в то же время все яростнее стреляли из пушек, доводило до отчаяния Мюллера и его войска. Мюллер сначала никак не мог понять, почему после того, как покорилась вся страна, одно это место еще защищается, недоумевал, какая сила поддерживает его, на что надеются монахи, не сдаваясь, чего они хотят и чего ожидают. Но время давало все более ясные ответы на эти вопросы. Сопротивление начало которого было здесь положено, ширилось по всей стране как пожар. Несмотря на всю свою тупость, генерал наконец понял, чего добивался Ксен Скордецкий, впрочем, это ему доказал, как дважды два четыре Садовский. Дело касалось ни этого скалистого гнезда, ни Ясной горы, ни сокровищ, нагроможденных в монастыре, ни безопасности братьев, а судеб всей Речи Посполитой. Мюллер понял, что этот тихий ксенц знал, что делает, что он вполне сознавал свою миссию, что он восстал как пророк, чтобы подать пример всей стране, чтобы голосом мощным воззвать на все четыре стороны мира горе сердца, чтобы победой или своей, или смертью и самопожертвованием разбудить спящих, очистить грешных, возжечь свет во мраке. Поняв это, старый воин попросту испугался и этого защитника, и той задачи, которую он выполнял. Вдруг этот Чинстаховский курятник показался ему огромной горой, защищаемой Титаном, а сам он показался себе карликом и в армии своей впервые в жизни увидел лишь горсточку жалких червей. Разве могут они поднимать руку на какую-то страшную, таинственную и неземную мощь? Мюллер испугался, и сомнение закралось в его сердце. Зная, что в случае чего всю вину свалят на него, он сам стал искать виновных, и гнев его обрушился прежде всего на Вжещевича. В шведском лагере начались нелады и взаимная неприязнь. От этого страдали осадные приготовления. Но Мюллер слишком привык в жизни мерить людей и события обыкновенной солдатской меркой – и поэтому все утешал себя мыслью, что крепость в конце концов сдастся, и по обыкновенной человеческой логике выходило, что иначе и случиться не может. Ведь Виттенберг прислал ему шесть осадных орудий огромного калибра, мощь которых была испытана уже при осаде Кракова. «Черт возьми!» — думал Мюллер. «Такие стены не устоят против них, а когда это гнездо страхов, суеверий, колдовства развеется как дым», Тогда все примет другой оборот, и вся страна успокоится. В ожидании больших орудий он велел стрелять из тех, которые у него были. Снова наступили дни войны. Но тщетно падали на крыши огненные ядра, тщетно самые искусные пушкари делали нечеловеческие усилия. Каждый раз, когда ветер сдувал море дыма, монастырь показывался вновь неповрежденный, великолепный, как всегда, с башнями, спокойно уходившими в небесную лазурь. Между тем, случались события, вселявшие суеверный страх в сердца осаждавших. То ядра, перелетев через всю гору, поражали шведов, стоявших по другую сторону, то пушкарь, наводивший орудие, вдруг падал, то дым принимал странные страшные формы, то порох в ящиках воспламенялся, точно его поджигала невидимая рука, Кроме того, постоянно погибали солдаты, которые поодиночке вдвоем или втроем выходили из лагеря. Подозрение падало на польские полки, которые за исключением полка Куклиновского отказались от какого бы то ни было участия в осаде и становились все опаснее для шведов. Мюллер пригрозил полковнику сброжику отдать его людей под суд, а тот ответил ему в глаза в присутствии всех офицеров «Попробуйте, генерал!» Солдаты из польских полков нарочно заглядывали в шведский лагерь, выказывая презрение и пренебрежение солдатам и затевая ссоры с офицерами. Дело доходило до поединков, в которых шведы, как менее опытные фехтовальщики, обычно падали жертвой. Мюллер издал строгий приказ, запрещавший поединки, и в конце концов запретил полякам входить в шведский лагерь. В результате получилось то, что оба войска стояли друг около друга, как два враждебные лагеря, выжидающие лишь удобные минуты, чтобы начать битву. А монастырь, между тем, защищался все успешнее. Оказалось, что орудия, которыми располагал монастырь, нисколько не уступали тем, которые были у Мюллера, а пушкари, благодаря постоянной практике, дошли до такого искусства, что каждый их выстрел вредил неприятелю. Шведы объясняли это колдовством. Пушкари прямо заявляли офицерам, что бороться с той силой, которая защищает монастырь не в их власти. Однажды утром в юго-восточных окопах случился переполох. Солдаты совершенно явственно увидели деву в голубом плаще, осенявшую костел и монастырь. Завидев это, все они бросились ниц на землю. Тщетно приезжал сам Мюллер. Тщетно объяснял он им, что этот туман и дым принял такие формы. Тщетно грозил он им судом и карой. В первую минуту никто не хотел его слушать, особенно потому, что сам генерал не сумел скрыть своего ужаса. После этого случая во всем войске укрепилось убеждение, что никто из тех, кто принимает участие в осаде, не умрет своей смертью. Многие офицеры разделяли это убеждение, да и сам Мюллер не был чужд некоторого беспокойства, так как он позвал лютеранских священников и приказал им молитвами прогнать чары. И они ходили по всему лагерю, распевая псалмы, но ужас настолько распространился среди солдат, что им не раз доводилось слышать шепот «Не в вашей власти это сделать. Под гром пушечных выстрелов в монастырь вошел новый посол Мюллера и предстал перед Ксензем Кардецким и военным советом. Это был пан Слетковский, подстольник Равский, которого захватили шведы, когда он возвращался из Пруссии. Его приняли холодно и сурово, хотя у него было честное лицо и глаза чистые, как небо. Монахи уже привыкли видеть такие честные лица у изменников, но он, нисколько не смутился таким приемом и, перебирая пальцами чуп на голове, проговорил «Да славится имя Господне!» «Во веки веков!» — ответили хором собравшиеся. Аксен Скордецкий сейчас же прибавил Благословенны слуги его!» «И я ему служу!» — ответил пан подстольник. «И лучше, чем Мюллеру, это вы сейчас увидите!» Позвольте, святые отцы, мне плюнуть, должен же я гадость выплюнуть. Итак, Мюллер тьфу, прислал меня по нове, чтобы я уговорил вас сдаться. Тьфу. Я взялся за это, чтобы сказать вам, защищайтесь, не думайте о сдаче. Шведы уже тонким голосом поют, и скоро их черти возьмут совсем. Изумились монахи и воины, видя такого посла. Вдруг пан Мечник Сирацкий воскликнул Богом клянусь! Это какой-то честный человек! И подбежав к нему, он стал трясти его руку, а пан Слитковский свободной рукой продолжал гладить чуп и заговорил, Что я не шельма, это вы тоже увидите. Я просил Мюллера отправить меня послом еще и за тем, чтобы сообщить вам новости, которые так прекрасны, что хочется их все единым духом выложить. Благодарите Бога и Его Пресвятую Матерь, что она избрала вас орудием к исправлению сердец человеческих. Ваш пример, ваша оборона научила всю страну, и она уже сбрасывает с себя шведская иго. О чем тут говорить? Бьют шведов в Великопольше, бьют в Малопольше, уничтожают небольшие отряды, занимают дороги и проходы. В иных местах им задали уже здоровую трепку. Шляхта садится на коне, и мужики собираются кучками, а поймают какого шведа, шкуру сдирают. Перья летят, вот до чего дошло. А кто это сделал? Вы. Ангел. Ангел, говорит, восклицали монахи, и шляхта, поднимая к небу руки. Не ангел, а слитковский, подстольник, равский, всегда к услугам вашим готовый. Но это еще ничего. Слушайте дальше. Хан, помня благодеяние законного государя нашего Яна Казимира, коему пошли бог здоровья и многое лето, идет к нам на помощь и уже вступил в пределы Речи Посполитой. Казаков, которые ему сопротивлялись, он изрубил в труху и идет со стотысячной ордой к Львову, а Хмельницкий волей-неволей с ним. Господи Боже, Господи Боже, повторяли многочисленные голоса, точно придавленные этим счастьем. А пан Слитковский даже вспотел и кричал, все быстрее размахивая руками. «Но это еще ничего!» Пан Чернецкий, которого обманули шведы, не сдержав данного слова и захватив его пехоту, считает себя также свободным от слова и уже садится на коня. Король Казимир войска собирает и не сегодня-завтра вступит в страну, а гетманы. «Слушайте, отцы, гетманы, пан Потоцкий и пан Лянскоронский». А с ними все войско только и ожидают прихода короля, чтобы покинуть шведов и обратить против них свои сабли. А пока они сносятся с паном Сапегой и с ханом. Шведы в ужасе. По всей стране пожар восстания, везде война. Все живое в поле выходит. Что делалось в сердцах монахов и шляхты, трудно описать, трудно высказать. Некоторые плакали... Некоторые бросились на колени, некоторые повторяли «Это невозможно, это невозможно». Услышав это, пан Слитковский подошел к большому распятию, висевшему на стене, и проговорил «Влагая персты мои в язвы, Господни, и клятву даю, что говорю правду истинную. Повторяю вам только, защищайтесь, не падайте духом, не верьте шведам». Не рассчитывайте на то, что покорностью из дачи и сдачей монастыря вы можете обеспечить свою безопасность. Они не сдерживают никаких обещаний, никаких уговоров. Вы заперты здесь и не знаете, что творится по всей стране, какой везде гнет насилие, убийство, осквернение святынь, попирание всех законов. Шведы все обещают и ничего не исполняют. Вся страна отдана в добычу распутству солдат. Даже те, которые стоят. На стороне шведов не могут избежать обид. Вот кара божья изменникам, нарушившим верность королю. Выигрывайте время. Я, как вы видите меня тут, если только жив буду, если смогу отвязаться от Мюллера, сейчас же отправлюсь в Селезию к нашему государю. Там я паду ему в ноги и скажу «Великий государь!» «Спасай Чинстахов и вернейших слуг твоих!» «Но вы держитесь, святые отцы!» От вас зависит спасение всей речи Посполитой. Тут голос пана Слитковского дрогнул, и слезы показались у него на глазах. Потом он продолжал. Настанут еще для вас тяжелые дни. К нам везут осадные пушки из-под Кракова. Их провожают двести человек пехоты. Одно орудие особенно страшно. Будут жестокие штурмы. Но это будут последние усилия. «Продержитесь еще, ибо к вам уже идут на помощь. Клянусь язвами Господними. придет король, гетманы, войско, вся речь посполита и идет спасать свою покровительницу. Вот что я вам говорю. Спасение, избавление, слава. Уже, уже недолго». И расплакался благородный шляхтич, и в ответ ему зарыдали все. Ах, этой горсточке изнуренных защитников, этой горсточке верных, покорных слуг давно уже нужны были какие-нибудь лучшие вести, какое-нибудь утешение изнутри страны. Ксен Скордецкий встал со своего места, подошел к пану Слетковскому и широко раскрыл объятия. Слетковский бросился к нему на шею и долго они обнимали друг друга. Другие, следуя их примеру, тоже упали друг другу в объятия, целовались и поздравляли один другого, точно, шведы уже ушли. Наконец, Ксен Скордецкий сказал «В часовню, братья мои, в часовню!» И пошел первый, а за ним и другие. Зажгли все свечи, так как на дворе было уже сумрачно, раздвинули завесу у чудотворной иконы, и она засверкала нежным и полным блеском. Ксен Скордецкий опустился на колени на ступеньках, за ним монахи, шляхты и простой народ. Пришли и женщины с детьми. Бледные, измученные лица и заплаканные глаза поднимались к образу, но сквозь слезы на всех лицах сияла улыбка счастья. Некоторое время царило молчание. Наконец, Ксен Скордецкий начал. — Под твою милость прибегаем, Богородица Дева. Дальнейшие слова застряли у него в горле, усталость, прежние страдания, затаённое беспокойство вместе с радостной надеждой на спасение залили его душу огромной волной, и рыдания потрясли его грудь. Этот человек, который нес на своих плечах судьбы всей страны, согнулся теперь под их бременем, как слабый ребенок, упал ниц и едва лишь смог выговорить среди рыданий. «О, Мария, Мария, Мария!» Плакали вместе с ним все, а икона сверкала чудесным блеском. Только позднюю ночью монахи и шляхта разошлись по стенам, А Аксен Скордецкий остался в часовне и всю ночь пролежал Ниц. В монастыре опасались, как бы усталость не свалила его с ног, но на следующий день, рано утром, он показался уже среди солдат осматривал башни и ходил веселый, отдохнувший, и то и дело повторял «Дети, Пресвятая Дева покажет еще, что она сильнее осадных орудий, и тогда придет конец всем нашим мучениям и заботам». В то же утро Ченстаховский мещанин яцик Бжуханский, переодевшись шведом, подошел к подножью стен, чтобы подтвердить известие о присылке больших орудий из Кракова но вместе с тем и о приближении хана с Ордой. Кроме того, пришло письмо от отца Антония Пашковского из Кракова, в котором тот, описывая нечеловеческую жестокость и грабежи шведов, просил и умолял ясногорских отцов не верить обещаниям неприятеля и всеми силами защищать святое место от дерзких безбожников. «Ибо нет у шведов никакой веры», – писал Ксенц Пашковский, – «никакой религии». Ничто божеское, ничто человеческое не кажется им святым и неприкосновенным. Они не привыкли исполнять того, что обещают в своих договорах и соглашениях. Это был день непорочного зачатия Пресвятой Девы. Несколько офицеров и солдат из союзных польских полков настойчивыми просьбами добились от Мюллера разрешения отлучиться в крепость к обедне. Быть может, Мюллер рассчитывал, что они разговорятся с монастырским гарнизоном и сообщив о присылке осадных орудий, напугают монахов. Быть может, своим отказом он не хотел усилить в поляках ту ненависть, которая делала их отношения со шведами не совсем безопасными. Одним словом, он разрешил. И вот с этими польскими солдатами в монастырь зашел некий татарин из польских татар, Магометанин. Среди всеобщего изумления он стал убеждать монахов не сдавать святое место шведам, уверяя, что шведы скоро отступят со стыдом и позором. То же самое повторяли и польские солдаты, во всем подтверждая сообщение пана Следковского. Все это ободрило осажденных до такой степени, что они нисколько не боялись огромных орудий и даже подшучивали над ними. После обедни началась перестрелка. Какой-то шведский солдат несколько раз подходил к самым стенам и громовым голосом поносил Пресвятую Деву. Осажденные стреляли в него несколько раз, но безуспешно. У Кмитсица, когда он стал метиться, лопнула тетива лука, а швед все больше набирался смелости и подавал пример другим. О нем говорили, что у него семь дьяволов в услужении, и они его оберегают и защищают. В этот день он опять подошел к стенам, но осажденные, веря, что в день непорочного зачатия чары не будут иметь такой силы, решили во что бы то ни стало его наказать. Долго стреляли в него, но без успеха. Наконец пушечное ядро, отскочив от земли и прыгая по снегу, подобно птице, ударило его в самую грудь и разорвало надвое. Осажденные ободрились этим и стали кричать со стен «Кто же еще будет поносить ее?» Но шведы в беспорядке разбежались к окопам. Мишенью для выстрелов были стены и крыши, но ядра не пугали уже осажденных. Старушка Нищенко, Констанция, которая жила в расщелине скалы, точно издеваясь над шведами, ходила по отлогой горе и собирала в подол шведские ядра и грозила по временам своим костылем в сторону шведов. Шведы принимали ее за колдунью, боялись, как бы она не причинила им какого-нибудь вреда, особенно когда заметили, что пули ее не берут. Прошло целых два дня в безрезультатной перестрелке. На крыши бросали корабельные канаты, пропитанные смолой, которые летели, подобно огненным змеям. Но образцовая стража вовремя устраняла опасность. И вот наступила такая темная ночь, что несмотря на костры, бочки со смолой и ракеты ксеон-залосотты, осажденные ничего не могли разглядеть. Между тем, в шведском лагере царило какое-то необычайное движение. Слышался скрип колес, гул людских голосов, порой ржание лошадей и какой-то грохот. Солдаты на стенах угадывали, что там происходит. Не иначе как пушки привезли, говорили одни и окопы насыпают, а тут такая темнота, что собственной руки не видишь. Старшины обсуждали план вылазки, которую предлагал пан Чернецкий, но мечник Сиратский возражал, что при столь важной работе неприятель должен был принять все меры предосторожности и, наверное, держит наготове пехоту. Поэтому решено было только стрелять в северном и южном направлении, откуда слышался наибольший шум. Но результатов нельзя было разглядеть в темноте. Наконец, забрезжил день и осветил работу шведов. С северной и южной стороны возвышались окопы, над которыми работало несколько тысяч человек. Они были так высоки, что осажденным казалось, будто они на одном уровне со стенами. В равномерных выемках на их поверхности зияли огромные жерла пушек, за которыми стояли солдаты, похожие на рой желтых ос. В костеле еще не отошла обедня, как вдруг воздух вздрогнул от страшного грохота, задробежали стекла, в некоторых местах стекла вылетели из рам, со звоном разбиваяся каменный пол, и весь костел наполнился пылью обвалившейся штукатурки. Огромные орудия заговорили. Начался страшнейший огонь, какого не видывали еще осажденные. Когда отошла обедня, все бросились на стены и на крыши. Прежние обстрелы показались им теперь невинной забавой в сравнении с этим страшным адом огня и свинца. Маленькие пушки вторили осадным, а в воздухе летели ядра, гранаты, связки тряпок, насыщенных смолой, факелы, огненные канаты. Двадцатишестифунтовые ядра срывали штукатурку со стен, иногда даже вязли в стенах, иногда делали огромные пробоины, вырывали штукатурку и кирпичи. Стены, окружающие монастырь, кое-где дали трещины, и не утихавшие ни на минуту выстрелы угрожали тем, что все они могут рухнуть. Монастырские строения были буквально засыпаны огнем. Трубачи на башнях чувствовали, как они колеблются, костел весь дрожал от постоянных толчков, в некоторых алтарях Свечи попадали из подсвечников. Вода, которую в невероятном количестве приходилось употреблять для тушения пожаров, образовала вместе с дымом и пылью такие густые клубы пара, что за ним ничего не было видно. Обнаружены были повреждения и в стенах строений. Крики ⁇ Горит ⁇ раздавались все чаще среди грохота выстрелов и свиста пуль. Близ северной башни разбило два колеса у пушки, Одно орудие принуждено было совершенно замолчать. В конюшню залетела граната, убила трех лошадей, и там начался пожар. Не только пули, но и осколки гранат дождем сыпались на крыши башни и стены. Вскоре раздались стоны раненых. По странной случайности убитых были три молодых солдата, все Яны. Это ужаснуло других защитников, носивших то же имя, но в общем оборона была достойна штурма. На стены выбежали даже женщины, дети и старики. Солдаты бесстрашно стояли в огне и дыму, среди градов выстрелов и с бешенным упорством отвечали на неприятельский огонь. Одни, хватаясь руками за колеса, перевозили орудие в наиболее опасные места, другие сталкивали в пробоины в стенах камни, бревна, балки, навоз, землю. Женщины с распущенными волосами, с пылающими лицами, подавали пример храбрости, и были среди них даже такие, которые с ушатами воды гонялись за гранатами, прыгавшими по земле и готовыми взорваться каждую минуту. Воодушевление росло с часу на час точно в этом запахе пороха дыма, пара, в этом грохоте, в волнах огня и железа было что-то возбуждающее. Все действовали без команды, так как слова исчезали в страшном шуме, И только песню, которую пели трубы на башне, можно было еще слышать среди грохота. К полудню огонь ослабел, все вздохнули с облегчением, но вот у ворот затрещал барабан, и барабанщик, присланный Мюллером, стал спрашивать, недовольны ли с монахов этой пальбы, и не пожелают ли они немедленно сдаться. Сам Ксен Скордецкий ответил, что ему нужно подумать до завтрашнего дня. Как только этот ответ был Сообщен Мюллеру, снова начался штурм с удвоенной энергией. Время от времени огромные колонны пехоты под огнем подходили к стенам, точно намереваясь взять крепость приступом, но под убийственной пальбой из пушек и мушкетов они с огромными потерями каждый раз отступали назад к батареям. И как волна, залившая берег отхлынув, оставляет после себя на песке всевозможные водоросли, раковины и камешки, Так эти волны шведов, отхлынув назад, каждый раз оставляли после себя трупы, разбросанные там и сям на земле. Мюллер велел стрелять не в башни, а в стены и именно в те места, где ответный огонь был слабее. Кое-где стены дали значительные трещины, но они были слишком малы, чтобы пехота могла проникнуть через них внутрь крепости. Вдруг произошло событие, которое... Прервало штурм. Это было вечером. У одного из больших орудий стоял шведский артиллерист с зажженным фитилем, который он намеревался приложить к орудию. Вдруг монастырское ядро попало ему в самую грудь, но так как из-за дальности расстояния оно потеряло уже свою силу, то, сделав три скачка по земле, оно лишь отбросило артиллериста вместе с фитилем на несколько шагов в сторону. Он упал на открытый ящик, наполненный порохом. Тотчас раздался страшный грохот, и клубы дыма покрыли окопы. Когда дым рассеялся, оказалось, что пять артиллеристов были убиты, колеса орудия повреждены, остальных же солдат охватила паника. Пришлось прекратить огонь с этого окопа, и так как стало темно, его прекратили и на других. На следующий день было воскресенье. Лютеранские священники Отправляли богослужение на окопах, и орудия молчали. Мюллер снова запросил монахов, недовольны ли с них. Они ответили, что перенесут и больше. Между тем, стали осматривать повреждения в монастыре. Они были значительны. Помимо того, что много народу было убито, оказалось, что и стены местами грозили рухнуть. Страшнее всех оказалось одно орудие, стоявшее с юга, оно настолько повредило стены, вырвало столько камней и кирпичей, что если бы огонь продолжился еще несколько дней, то огромная часть стены могла бы рассыпаться в прах. Пробоину, которая образовалась бы в этом месте, нельзя было бы заложить ни бревнами, ни землей, ни навозом. Иксен Скордецкий озабоченными глазами смотрел на это опустошение, с которым он не мог бороться. Между тем, в понедельник снова начался штурм, и огромное орудие продолжало свою страшную работу. Но и в шведском лагере случались различные бедствия. К вечеру этого дня шведский пушкарь на месте убил племянника Мюллера, которого генерал любил как собственного сына и которому намеревался завещать не только свое имя и свою славу, но и все свое состояние. Но это лишь наполнило душу старого воина еще большей ненавистью. Стена у южной башни уже так потрескалась, что ночью начали делать приготовления к рукопашному штурму. Для того, чтобы пехота могла подойти к стенам, возможно, безопаснее, Мюллер велел не зажигать огня по всей линии окопов. Но ночь была ясна, и на бледном снегу явственны были все движения неприятеля. Ясногорские пушки прогоняли солдат. На рассвете пан Чернецкий заметил готовую осадную машину, которую уже подводили к стенам. Но осажденные без труда разрушили ее пушечными выстрелами, при этом было перебито столько народу, что этот день можно было бы считать днем победы для осажденных, не будь того осадного орудия, которое со страшной силой разрушало стены. На следующий день была оттепель или такой густой туман, что монахи объясняли его чарами злых духов. Нельзя было разглядеть ни осадных машин, ни работ осаждающих. Шведы подходили к самым монастырским стенам. Вечером Чернецкий взял настоятеля под руку, когда он по обыкновению обходил стены, И сказал ему на ухо, плохо, святой отец, стена дольше, чем день, не выдержит. Может быть, туман помешает им стрелять, ответил Ксен Скордецкий, а мы между тем поправим повреждения. И туман не помешает, так как орудие уже наведено и может продолжать свое дело в темноте, а между тем стена все осыпается и осыпается. В Боге и при Святой Деве наша надежда. «Как-то так. А что, если сделать вылазку? Пусть даже придется потерять много людей, только бы заткнуть глотку этому дьявольскому дракону». Вдруг в тумане зачернела какая-то фигура, и около разговаривающих очутился пан Бабинич. «Смотрю, кто говорит. Лица и в трех шагах. Не разглядишь», — сказал он. «Добрый вечер, святой отец. О чем вы говорите?» «Вот об этой пушке». Пан Чернецкий советует вылазку. Это дьявол туман развесил. Я уже велел молиться. «Отец святой», — сказал пан Андрей, — «с тех пор, как это орудие разрушает нам стену, я все думаю о нем, и кое-что мне уже пришло в голову. Вылазка здесь ни к чему. Зайдемте куда-нибудь в комнату, я вам расскажу, что я надумал». «Хорошо», — ответил настоятель, — «пойдемте в мою келью». «Вскоре...» Они уселись за сосновым столом в убогой келье настоятеля. Ксен Скордецкий и пан Чернецкий внимательно смотрели в молодое лицо Кмитсица, а он сказал, «Здесь вылазка ни к чему. Заметит и прогонит. Здесь один человек должен действовать». «Как так?» — спросил пан Чернецкий. «Должен подойти один человек и взорвать орудие порохом. Он может это сделать, пока такой туман. Лучше всего ему переодеться. Тут, говорят, есть шведская одежда. А если нельзя будет иначе, тогда придется проникнуть к шведам. И если с этой стороны окопов, откуда выглядывает к нам жерло орудия, нет людей, то тем лучше. Боже мой, да что может сделать один человек? Ему нужно будет только всадить в дуло пушки ящик с порохом приладить к нему пороховую нитку и зажечь ее. Когда порох вспыхнет, орудие будет взорвано. — Эх, милый мой, что ты говоришь? Мало ли пороха суют в него каждый день, а оно не разрывается. Кмицец рассмеялся и поцеловал Ксенза в рукав рясы. — Отец святой, великое у вас сердце, геройское и святое. — Ну, брось, — перебил его Ксенз. — И святое, — повторил Кмицец. Но только в пушках вы ничего не понимаете. Другое дело, когда порох вспыхнет в задней части дула, тогда он своим напором выбрасывает ядро. Но если заткнуть переднее отверстие и зажечь порох, то нет такой пушки, которая могла бы выдержать этот опыт. Спросите пана Чернецкого. Бывает, что когда в дул ружья набьется снег, то ружье обязательно разорвется при выстреле. Уж такая дьявольская сила. «А что будет, если целый ящик вспыхнет?» «Спросите пана Чернецкого». «Да, это не новость для солдата», — ответил Чернецкий. «И вот если бы только взорвать это орудие», — продолжал Кмицец, «то все остальные пустяки». «Но мне кажется, что это невозможно», — ответил на это Ксен Скордецкий. «И прежде всего, кто возьмется это сделать?» «Такой человек есть», — ответил пан Андрей. «И зовут его Бабинич». «Ты?» — воскликнули вместе Ксенс и пан Пётр Чернецкий. «Эх, хочешь ведь я у вас на исповеди был и все свои проделки вам рассказал. Были среди них проделки не хуже той, которую я задумал. Неужели вы можете сомневаться, что я за это возьмусь? Или вы меня еще не знаете?» «Это герой». «Это рыцарь из рыцарей, богом клянусь!» — воскликнул Чернецкий. И, обняв Кмицеце за шею, он сказал, «Дай я тебя расцелую за одно только желание». «Укажите мне другое средство, и я не пойду», — сказал Кмицец. «Но кажется мне, что я справиться сумею. И помните о том, что я по-немецки говорю, как немец. Это много значит. Если у меня только платье будет». Они не скоро догадаются, что я не ихний. Но я думаю, что перед орудием стражи нет, и что я успею все сделать, прежде чем они опомнятся. «Пани Чернецкий, что вы об этом думаете?» спросил вдруг настоятель. «Из ста человек один лишь возьмется за такое предприятие», ответил пан Петр. «Но храбрость города берет». «Бывал я и в худших переделках», сказал Кмицец, «и ничего мне не будет». «Уж такое мне счастье, Отец Святой! Какая разница? Прежде я рисковал жизнью только бы порисоваться из-за пустого тщеславия, а теперь я делаю это ради Пресвятой Девы. Если мне даже и придется сложить голову, то скажите сами, можно ли пожелать кому-нибудь более славной смерти, чем в таком деле?» Ксенс долго молчал, наконец сказал Я бы стал удерживать тебя убеждениями и просьбами, если бы ты хотел этим добиться только славы. Но ты прав. Дело касается Пресвятой Девы, этого святого места и всей страны. А ты, мой сын, вернешься ли счастливо или примешь мученический венец, тебя ждет высшее счастье, вечное спасение. И вот наперекор сердцу своему я говорю тебе, иди. Я тебя не удерживаю. Молитвы наши будут тебя хранить. С ними я и пойду смело и рад буду погибнуть. Нет. Возвращайся, солдатик Божий, возвращайся счастливо. Мы тебя здесь полюбили от всей души. Пусть же тебя святой Рафаил ведет, дитя мое, сын мой дорогой. Я сейчас же сделаю все приготовления, весело сказал пан Андрей, обнимая Ксенза. Я переоденусь шведом, захвачу с собой порох. А вы пока молитесь, чтобы туман не проходил. Он нужен шведам, но нужен и мне. А не хочешь ли ты отисповедоваться перед дорогой? Разве можно иначе? Без исповеди не пойду, иначе черти будут иметь ко мне доступ. Ну так с этого и начнем. Пан Петр вышел из кельи, а Кмитцец опустился перед ксензом на колени и очистился от грехов. И веселый как птица он пошел сделать необходимые приготовления. Час или два спустя, поздней ночью, он снова постучал в келью ксенза настоятеля, где его ждал и пан Петр. Оба они с ксензом едва узнали его. Такой превосходный швет из него вышел. Усы он закрутил кверху, надел шляпу на бекрень, и как две капли воды был похож на какого-нибудь знатного офицера. «Господи боже! Рука невольно за саблю берется при его виде», сказал пан Петр. «Уберите свечу!» воскликнул Кмицец, «Я вам что-то покажу!» И когда Ксен Скордецкий заботливо отодвинул свечу, пан Андрей положил на стол толстую кишку из просмоленного полотна, туго набитую порохом. На одном конце ее свешивался длинный шнур, пропитанный серой. «Ну, — сказал он, — когда я дам пушке принять это лекарство, у нее мигом брюхо лопнет». «А чем ты зажжешь шнур? — спросил Ксен Скордецкий. «В этом-то и вся опасность предприятия. Мне придется высекать огонь. У меня есть хороший кремень, труд и огниво но придется нашуметь, они могут заметить. Надеюсь, что шнур они погасить не успеют. Он будет висеть у самого жерла пушки, и его трудно будет заметить. Тем более, что он будет скоро тлеть, но они могут броситься за мной в погоню, а я бежать прямо в монастырь не могу. «Почему не можешь?» — спросил Ксенс. «Меня может убить взрывом». «Как только я увижу искру...» «Мне сейчас же нужно отбежать шагов 50 в сторону и лечь на землю. Только после взрыва мне можно будет бежать в монастырь». «Боже, боже, как это опасно!» — сказал настоятель, поднимая глаза кверху. «Отец дорогой, я так уверен, что вернусь к вам, что даже не волнуюсь нисколько, хотя люди всегда волнуются в такие минуты. Но да это все равно. Будьте здоровы и молитесь, чтобы Господь дал мне удачу» проводите меня только до ворот как ты сейчас хочешь идти спросил пан чернецкий а что же ждать пока расветет или когда туман пройдет разве мне жизнь не мила но в эту ночь к мицец не пошел ибо только лишь они дошли до ворот как стало светать кроме того у большого орудия слышалось какое-то движение на следующее утро осажденные убедились что его перевезли на другое место. Шведами было получено сообщение, что на повороте у Южной башни стена особенно слаба, и они решили направить туда выстрелы. Быть может, это была проделка Ксенза Кардецкого, так как накануне из монастыря выходила куда-то старушка Констанция, а ею всегда пользовались, когда нужно было сообщить шведам какие-нибудь ложные известия. Во всяком случае, это была ошибка со стороны шведов, так как осажденные могли тем временем поправить поврежденную стену, а для того, чтобы сделать новый пролом, нужно было несколько дней. Ночи все еще были ясны, одни шумны. Стреляли с отчаянной энергией, дух сомнения снова закрался в сердца осажденных. Среди шляхты было немало таких, которые попросту хотели сдаться. Некоторые монахи тоже упали духом, оппозиция все росла, Ксен Скордецкий боролся с нею с неутомимой энергией, но здоровье его ухудшилось. Между тем, к шведам подходили новые подкрепления и транспорты из Кракова. Особенно страшны были большие бомбы, наполненные порохом и свинцом. Они не столько вредили осажденным, сколько вселяли в них панику. Кмицец, с тех пор, как он решил взорвать орудие, скучал в крепости и каждый день он с тоской поглядывал на свою кишку. После некоторого раздумья он сделал ее еще длиннее, так что она была воршин длиной и толщиной в голенище. По вечерам он жадными глазами смотрел в ту сторону, где стояло орудие, изучал небо как астролог, но луна, освещавшая по ночам снег, делала невозможным его предприятие. Но вот, наконец, настала оттепель, Тучи закрыли горизонт и настала темная ночь. Пан Андрей так повеселел, точно ему кто-нибудь подарил настоящего арабского коня и лишь пробила полночь, как он очутился у пана Чернецкого в своем рейторском костюме и с кишкой под мышкой. «Иду», — сказал он. «Подожди, я дам знать настоятелю». «Хорошо. Ну, пан Петр, давай поцелуемся». И иди за Ксензом Кордецким. Чернецкий сердечно расцеловал его и ушел. Не успел он сделать тридцати шагов, как перед ним забелела ряса настоятеля. Он догадывался, что Кмитцет сегодня отправится и шел с ним проститься. «Бабинич готов, он ждет вас, отец». «Иду, иду», — ответил Ксенс. «Матерь Божья, помоги ему и защити». Минуту спустя они были уже в проходе, где пан Чернецкий оставил Кмицица, но его уже и след простыл. «Ушел?» — с изумлением сказал Ксен Скордецкий. «Ушел», — ответил пан Чернецкий. «Ах, он изменник», — взволнованно сказал настоятель. «Я ему хотел ладанку на шею повесить». Оба замолчали. Всюду было тихо, так как ночная темнота не позволяла стрелять. Вдруг пан Чернецкий сказал, «Боже мой, он даже не старается идти тихо. Вы слышите шаги? Снег хрустит». «Пресвятая Дева, храни своего слугу», — сказал настоятель. Некоторое время они внимательно прислушивались, пока шаги и скрип снега не утихли. «Вы знаете, что отец?» — шепнул Чернецкий. «Минутами я думаю, что ему все удастся, и нисколько за него не боюсь». «Этот шельмец пошел так точно в карчму горилки выпить. Что за удаль в нем? Либо он рано голову сложит, либо гетманом будет. Если б я не знал, что он слуга Пресвятой Девы, я бы думал... Дай Бог ему счастье, дай Бог ему счастье, ибо другого такого кавалера не сыскать во всей Речи Посполитой». «Так темно, так темно», — сказал Ксен Скордецкий. «А они после нашей вылазки стали осторожнее». Он может нарваться на целый отряд, ничего не подозревая. Этого я не думаю. Стража, конечно, стоит на постах, но на окопах, а не перед окопами. Если они не услышат шагов, то он легко может подкрасться под окопы, а потом окопы и защитят. Тут пан Чернецкий замолчал, так как сердце его тревожно билось от ожидания и ему трудно было дышать. Сенс осенил крестом ту сторону, куда уходил кмицец. Вдруг к ним кто-то подошел. Это был Мечник Сиратский. — А что там? — спросил он. Бабинич пошел взорвать осадное орудие порохом. — Как? Что? Взял кишку с порохом, шнур к ремень и пошел. Пан Замойский схватился руками за голову. — Господи боже мой! — воскликнул он. — Один! — Один! «Кто ж ему позволил? Ведь это страшно опасно!» «Я!» «Для Господа все возможно. Даже и то, что он вернется благополучно», ответил Ксен Кордецкий. Замойский замолчал. «Будем молиться», — сказал Ксенц. Они втроем опустились на колени и стали молиться. Но волосы дыбом вставали на голове у рыцарей от беспокойства. Прошло четверть часа, полчаса. Потом час, длинный как вечность. «Должно быть, ничего не выйдет», — сказал пан Чернецкий и глубоко вздохнул. Вдруг вдали сверкнул огромный стол огня и раздался грохот, точно небо свалилось на землю, вздрогнули стены костела и монастыря. «Взорвал! Взорвал!» — закричал пан Чернецкий. Но новый взрыв прервал его слова. Ксен сбросился на колени и, подняв руки к небу, воскликнул «Пресвятая Дева, заступница и защитница, дай ему вернуться невредимым!» На стенах показались люди. Гарнизон, не зная, что случилось, схватился за оружие. Из кельи выбежали монахи, никто еще не спал, выбежали даже женщины. Вопросы и ответы перекрещивались с молниеносной быстротой. «Что случилось?» «Штурм!» Взорвала шведскую пушку, сказал один из пушкарей. Чудо! Чудо! Взорвало самое большое орудие! Где Ксен Скордецкий? На стенах молится, он это сделал. Бабинич взорвал орудие! крикнул пан Чернецкий. бабинич Бабинич! Слава Пресвятой Деве! Оно уже не будет нам вредить. Из шведского лагеря доносились какие-то беспорядочные голоса. На всех окопах блеснули огни. Слышалась все большая суматоха. При свете костров виднелись толпы солдат, которые беспомощно бегали в разные стороны. Раздались звуки труб, затрещали барабаны. До стен доносились крики, полные тревоги и ужаса. Кордецкий все еще стоял на коленях. Но вот ночь стала бледнеть, а Бабинич все еще не возвращался в крепость.